Глава 17 Ленни Просыпалась я среди ночи раз 6, а может, десять. Сперва все было неплохо, жестко, конечно, но не смертельно. Хуже стало, когда на небе появились спутники, две небольшие луны, и зажглись звезды. Все пространство впереди было залито бледным бело-голубым светом. И, присмотревшись, я разглядела тени. Просто темные пятна, которые быстро двигались по пустыне. Следила я за этими тенями довольно долго, пока не заболели глаза, и они не скрылись из зоны видимости. Я опять задремала. В другой раз меня разбудил дикий виск прямо внизу, под моей полкой. Послышалось клацанье зубов, подвывание и звук скрежета когтей по камню. Сердце ушло в пятки от ужаса. Я и так основательно одеревенела от холода. Теперь же просто сильнее вжалась в скалу, стараясь даже не дышать. Сколько так провела времени, даже не подозреваю. Шум под скалой постепенно смолк. Меня опять утянуло в забытье. Несколько раз просыпалась от боли в затекших мышцах. Немного подвигавшись, наслаждалась всеми прелестями восстанавливаемого кровообращения. Зудела, колола, болела везде. Свернулась в клубок, пытаясь уместиться всем телом под ошметками одеяла. Последнее пробуждение было самым незабываемым. Меня кто-то слюняво и шершаво облизывал и весьма смрадно горячо дышал. Стараясь не двинуться, открыла глаза. Перед взглядом очутился огромный, широкий язык с фиолетовым отливом. К языку прилагалась целая пасть, весьма плотно утыканная мелкими острыми зубами. «Если эта зверюга решит меня попробовать на зуб, одного укуса хватит, чтобы оторвать руку». Сердце колотилось в районе горла, мешая дышать. Тело свело судорогой от холода и ужаса. Перед глазами была только большая плоская морда с мелкими чешуйками вокруг носа, едва различимая в предцветных сумерках. Вдруг зверюга перестала облизывать и уместила свою голову на моей груди. «Ох и тяжеленная!» И что мне теперь здесь вечность лежать? Если так, то моя вечность будет весьма короткой. Во всяком случае, двигаться я не рискну. Сколько мы так времени провели, даже не представляю. Иногда зверюга тихо урчала, и, поднимая голову, терлась о мой бок, тревожа пострадавшие ребра. Может, с ней можно подружиться? Вроде гастрономического интереса я в ней не вызываю. И как она на мой балкон забралась? Прыгает, или по стенам ползает. А вдруг у нее родня голодная есть? Интересно, если я от нее выберусь, смогу повыше залезть или все равно достанет? Ой, бедное мое сердце! Еще немного подобного стресса, и я просто не дождусь своего спасения. Разве можно так долго искать маленькую меня? Небо вдруг стало светлеть, придавая всему окружающему бледный персиковый оттенок. Было весьма красиво, хоть небом полюбуясь, пока не загрызли. Вдруг слух зафиксировал тихое жужжание, которое плавно перерастало в гул. Когда звук стал вполне различим, я, наконец, вспомнила, где слышала такое характерное высокое гудение. Из глаз самовольно потекли слезы, и из груди вырвался всхлип, от которого мой зубастый знакомый недовольно заворчал. Изо всех сил закусила губу, стараясь не дергаться горячие слезы текли по вискам убегая в волосы и щекача ухо с правой стороны только бы меня заметили через несколько минут я услышала знакомый голос бони танао зверюшка возомнившая меня подушкой наконец подняла голову с грудной клетки которая уже не просто болела и издала громкий тяв это что его звали это он за мной танао тихо спросила хрипя от жажды привлекая внимание зверя. Большая морда повернулась ко мне, внимательно разглядывая. Только теперь, когда вокруг посветлело, стал заметен ошейник. На первое слово зверь особого энтузиазма не высказал. Может, ошиблась? Бонни! Вот теперь зубастый зверь радостно взвизгнул и вывалил из пасти свой огромный язык. Пришло легкое облегчение. Есть меня не будут. Очень славно. Бонни! Послышался снова окрик снизу, из-под самого моего карниза. — Нарин! — попыталась крикнуть, но громче Сипа ничего не получилось. — Он ведь не уйдет? — попыталась двинуть закоченевшим телом, но на грудь снова опустилась большая морда, сердито ворча. Подняв руку, уцепилась за ошейник. — Не позволю меня тут бросить! — к огромной радости бросать и не собирались. Над карнизом появилось знакомое бледное лицо с огромными синими глазами. Челюсти были плотно сжаты, скулы сильнее обычного заострились, на лбу пролегла глубокая морщина. норин тоже был уставшим и слегка потрепанным. Конечно, лучше и не видеть, как сейчас выгляжу я, но я-то по пустыне шла. И, судя по глазам Валора, была я несколько в худшем состоянии, чем думалась самой. Когда Нарин влез на карниз полностью, до меня наконец дошло осознание, что за мной пришли. Было так невероятно тяжело не допускать к себе страх и панику, что все эмоции были несколько заторможенными. Мужчина подошел очень медленно, осторожно, не делая резких движений. Он ласково погладил большую чешуйчатую голову зверя, подтверждая мои догадки об их близком знакомстве. Отдав какой-то приказ, Нарин отступил, пропуская Бонни. Зверь оказался шестилапым. Нужно потом обязательно с ним познакомиться. Развернувшись от скалы, зверушка просто прыгнула, оставив нас вдвоем. — Нарин! Каэрле? — спросил что-то голос Самудина внизу. — Эрле! — отозвался Валор, внимательно осматривая меня. Его взгляд темнее задержался на окровавленных разводах на виске, перебинтованной руке, и голых замотанных ногах. Нахмурясь, Нарин исправился. «Ид, Эрле!» Плавно присев, Валор коснулся моего лица, как он делал это раньше, от виска к губам, а потом медленно и осторожно поднял на руки. Все тело немного ныло, но не сильно, если не брать в расчет ребра. Задели ссадины и мозоли. Главное, я почувствовала себя в безопасности. Обняв Валора за шею, закрыла глаза. «Все, я свою задачу выполнила. Теперь позаботьтесь обо мне». Как мы спускались с балкона и где стоял шаттл, я не смотрела, уткнувшись носом в шею Валора и вдыхая удивительный пьянящий и успокаивающий запах. В шаттле Нарин попытался ссадить меня в компенсирующее кресло, вот только я была совсем не согласна. Вцепившись в ткань одежды, изо всех сил прижалась к капитану. Ничего не выйдет! Я абсолютно, совершенно, полностью не согласна слезать с этих рук. Терри, да Ален, Туара Минакон, ласково произнес Нарин, пытаясь отцепить мои ладони. Впадая в панику, не в силах справиться с эмоциями, я закричала: Ни за что! Я не позволю меня бросить здесь. Страх. Старательно отгоняемый все время начал прорываться через самообладание. Услыхав нервный крик, Нарин тут же прекратил попытки избавиться от меня и крепко прижал к себе, мягко поглаживая по спине. Тело сотрясали волны дрожи. Валор вернулся в кресло, зафиксировав ремнями нас обоих. шатал загудел и оторвался от поверхности. На парадоксе я отказалась спускаться с рук, все еще цепляясь за Нарины. Лицо Валора выглядело крайне обеспокоенно. Меня несли прямо к Самудину. Медик, идущий впереди, тоже выглядит слегка потрепанным. Надеюсь, тоже искал. Не спал, переживал. Нарин двинулся к медкапсуле. Но я была с таким решением совершенно не согласна. Перенапряжение не позволяло контролировать и управлять собой. Инстинкты преобладали над разумом. Безопасным и надежным казались только объятия Нарина. Когда меня попытались опустить на ложе капсулы, я опять непроизвольно закричала. Валор вздрогнул и остановился. Тут же подлетевший Самудин попытался помочь другу в сложном деле отцепления меня. На эти действия я оскалилась, клацнула зубами возле самой руки доктора и обвила шею своего Валора уже обеими руками, прижавшись всем телом. Нарин что-то переключил на своем кивере, и аппарат выдал сухой, не очень правильный но вполне понятный перевод слов медика. «Проверить. Лечить». В отличие от мягкого, уговаривающего голоса доктора, этот механически меня нервировал. И я была против. Против всего, для чего необходимо менять положение. «Ложиться капсула». «Нет!» — резко выкрикнула. «Нарин! Плевать мне на их переводчики! Я и так знаю, что они делать будут! Не полезу в желе!» «Так смотреть!» Перевел кивер тихие слова Нарина. «Я держать». Капитан плавно опустился в одно из кресел. Сумудин подошел через мгновение, с опаской приближая ко мне небольшое устройство. «Портативный анализ проводит. Вот и славно, вот и ладушки. На это я согласна. «Много питье. Ванна стресс. Витамин и успокоить», – вещал переводчик. Самудин вернулся к одному из шкафов, достав инъекционный пистолет. Нарин обнял меня гораздо крепче, блокируя и руки, и ноги для верности, обернув хвостом. Самудин вколол что-то в плечо, а потом в шею. Ожидая подобного, сердито зашипела. «Ванна, отдыхать», — повторил Самудин, поставив на меня небольшой кейс. Держась одной рукой за Нарина, второе хватило предмет. «Может, оно нужное раздали?» Капитан встал, и мы направились к выходу. Не желая ничего видеть, ткнулась носом в крепкое, надежное и очень успокоительное плечо. Нарин. Фарата шла по следу довольно уверенно. В некоторых местах она замирала и начинала кружить по спирали, выискивая нечеткий запах. Судя по всему, Селена шла прямо к небольшому скальному образованию, отмеченному на карте. Вокруг одного дерева фарата зависла почти на час, то отбегая в сторону, то опять возвращаясь. От нетерпения еле сдерживался, чтобы не поторопить Бонни. Этого делать не следовало, она сама знала, как искать след. Через какое-то время к ней присоединилась еще одна фарата, отправленная с другого шатла. Через полчаса пути по прямой фараты испугнули стаю мелких зубастых аборигенов с длинной темной шерстью. Жутким визгом местные звери разбежались в разные стороны, испугавшись рычания наших чешуйчатых шестилапок. В какой-то момент мы потеряли Бонни из виду, ориентируясь только на сигнал. Он петлял и постоянно менял направление. Ближе к рассвету маячок замер в одном месте, у самого основания скалы. Достигли точки через полчаса. Выбравшись из шатла громко позвал свою следопытку. «Бонни, отзовись!» Ответом стал звук откуда-то слева сверху. Медленно прошелся вдоль скалы, внимательно осматриваясь в полумраке. Фараты прекрасно лазят по таким поверхностям, так что ничего удивительного, что она смогла влезть повыше. Вот куда смогла заползти моя Дарья? это другой вопрос. Пройдя еще немного, заметил карниз, вполне пригодный для сна. По крайней мере, в подобной ситуации я бы туда забрался. Опять окликнул Фарату. «Бонни!» Над балконом на мгновение показалась голова Фараты и раздался тихий, едва различимый сип. «Нарин!» Моя девочка была там. Надеюсь, она не сильно пострадала во время этого путешествия. Быстро возобрался на уступ. Селена лежала на камне, а Бонни прижимала ее головой, не давая подняться. «Видимо, состояние моей Дарья все же было не самым хорошим». От нее волнами исходил страх, неверие и теплые лучики надежды. Кажется, испуг мешал осознать, что все уже прошло. Эмоции были очень острыми, тонкими. Одно резкое движение, и ее прорвет истерикой. Хотелось бы для начала добраться на парадокс. Медленно приблизился к Фарате, погладив эту умницу по голове. «Хорошо справилась, все сделала как надо». Нужно потом ее отблагодарить. — Иди, — тихо сказал Бонни, указав в сторону шатла. Фарата одним прыжком спустилась вниз и направилась к транспорту. Тоже устала за ночь, ни разу не остановившись. — Нарин, она цела? — обеспокоенно спросил сумудин ожидая внизу с медикаментами. — Цела, — выдохнул я, а потом все же оценил ущерб. Селена явно окоченела за ночь, судя по потрескавшимся губам и красноватой коже, опалилась солнцем, а еще у Дарьи были забинтованы и ноги, и руки. Одна рука, вторая просто поцарапана с ободранными ногтями. Надеюсь, это все травмы, но для Самудина решил все же уточнить. Почти цела. Осторожно поднял ее на руки, внутренне ожидая протеста. Все же Селена продемонстрировала, что предпочитает все делать сама. К счастью, сейчас не противилась, только уткнулась носом куда-то в ключицу. Наверное, просто устала. Может, это сейчас нам и на руку, даст себя спокойно обследовать и пролечить. С уступа спустился легко и быстро. Хвост в таких делах – незаменимая конечность. Сложности возникли в шатле, когда Селена отказалась спускаться с моих рук. Самым удивительным был способ, которым она сейчас выражалась. При попытке усадить ее в кресло, Дарья дико закричала, как будто ей больно. Успокоилась только тогда, когда я сел вместе с ней. Самудин тут же протянул емкость со специальной жидкостью, которую моя девочка, не глядя, проглотила за один глоток. Землянка потрясла пустым контейнером перед носом у медика, показывая, что этого недостаточно. Но доктор решил иначе. Отрицательно покачав головой, против ожидания Селена не стала требовать, а только уткнулась носом обратно в мою шею. На парадоксе ситуация повторилась. Селена категорично заявила о своем нежелании передвигаться самостоятельно. Самудина это начинало беспокоить не меньше, чем меня. Совершенно несвойственное поведение вызывало опасения. Возникал вопрос: не последствия ли это отравление? Или, может, стресс так подействовал на нервную систему? Нужно было срочно провести анализ состояния моей Дарьи. Вот только нам это тоже не удалось. Ко всеобщему огорчению, влезть в капсулу вместе с ней я не мог, при всем желании. Когда мы уже вдвоем попытались опустить Селену в медицинскую ячейку, она чуть не укусила Самудина. Решив, что на сегодня хватит таких примитивных методов общения, запустил переводчик. Он, конечно, не сравним с работой хорошего ретранслятора, но хоть что-то, учитывая текущую ситуацию. Заметив мои манипуляции, Самудин попытался действовать уговорами. «Нужно проверить состояние, чтобы лечить», — мягко увещевал друг. Оставалось надеяться, что у нашей храброй землянки не будет протестов. «Ляг, пожалуйста, в капсулу». «Нет!» — Селена еще крепче ухватилась за меня, — почти не оставив между телами свободного пространства. «Нарин!» Конечно, невероятно радовало, что мой запах и объятия ассоциируются с безопасностью, но состояние организма нужно было выяснить. «Давай так посмотришь», — предложил я другу, боясь еще больше сугубить, и так не самое лучшее настроение Селены. «Я подержу». На портативный анализатор девушка отреагировала спокойно, почти безразлично устройство пищало, выдавая результаты и рекомендации. «Больше пить, желательно принять ванну от нервного перенапряжения. Еще нужен минеральный комплекс и седативное», — говорил медик, дублируя общее состояние мне на кивер. Когда доктор подошел с готовой инъекцией, покрепче обнял свою девочку, не зная, как она может отреагировать. «Неси в ванну, потом отдыхать, Самудин поставил на колени Селени Кейс с необходимыми медикаментами и указал на дверь. Критических состояний не было. Согласно анализатору, имело место легкое обезвоживание и сильнейшее перенапряжение нервной системы. Кроме того, анализатор зафиксировал весьма основательный ушиб в ребрах, множественные садины и мозоли. К нашему обоюдному облегчению, рана от выдранного ретранслятора затянулась самостоятельно, без признаков воспаления. Теперь было необходимо срочно погрузить эту путешественницу в воду с успокаивающим раствором. Самудин предупредил, что при таком состоянии все может вылиться в панические атаки или истерику. Мне даже порекомендовали стимулировать второй вариант снятия стресса. Если удастся добиться слез, то есть шанс избежать атак. С этим я был согласен, своими силами просканировав эмоциональный фон. Однако приписка Самудина «Только сон» мне не понравилась совершенно. Умом я понимал, что Селена не в самом лучшем состоянии, чтобы закреплять союз и предъявлять на нее права. Но кроме главы у меня были и другие органы. И сил подчиняться голосу разума почти не осталось.